«Отдохнув два дня в гостинице, мы спросили у наших приставов, в какой день угодно государю принять и выслушать нас. Когда пожелаете, — отвечают они. — Мы доложим советникам государя. Мы вскоре попросили об этом. Нам был назначен срок, но переложен на другой день». Накануне же этого дня явился сам, пристав, говоря, «Советники нашего государя поручили мне известить тебя, что ты завтра отправишься к нашему государю». Всякий раз, как они звали нас, у них постоянно были с собой толмачи. В тот же вечер возвращается толмач и говорит, «Приготовься, так как ты будешь позван при дочи государевы». Точно так же он возвращается и ранним утром снова напоминая, «Сегодня ты будешь придачами государя. Потом по прошествии едва одной четверти часа являются равным образом приставы каждого из нас со словами «Вот-вот сейчас явятся за вами большие люди, и потому вам надлежит собраться в один и тот же дом». Итак, когда я пришел к цесарскому послу, тотчас прилетает толмач и говорит, что теперь близко большие люди, притом том именитые мужи государевы, которые должны сопровождать нас во дворец. Это был некий князь Василий Ярославский, соединенный узами кровного родства с великим князем, а другой, один из тех, которые принимали нас от имени государя, их сопровождало очень много дворян. Между тем наши приставы внушали нам оказать почет тем большим людям и пойти им навстречу. Мы отвечали им, что знаем лежащие на нас должные обязанности и поступим сообразно с ними. Когда они уже слезли с лошадей и входили в гостиницу, где остановился граф, приставы неоднократно настаивали выйти им навстречу и до известной степени предпочесть в оказании почета их государя нашим владыкам. Мы же тем временем, пока они поднимались, выдумывали то одну задержку, то другую, и, замедлив таким образом встречу, вышли к ним как раз на средних ступенях. Мы хотели проводить их в свое помещение, чтобы они несколько отдохнули, но они отказались это сделать. При этом князь сам сказал, — Великий Государь, — вычитывая титул полностью, — повелел вам явиться к нему. В свет затем мы сели на лошади и двинули в сопровождении большой толпы. Около крепости мы встретили такие огромные толпы народа, что едва с великими трудами и стараниями телохранители могли пробраться сквозь них. Ибо у московитов существует такое обыкновение. Всякий раз, как надо провожать во дворец именитых послов иностранных государей и королей, по приказу государеву созывают из окрестных и соседних областей низшие чины дворян, их людей и воинов. Запирают к тому времени в городе все лавки и мастерские, прогоняют с рынка продавцов и покупателей, и, наконец, сюда же, Отовсюду собираются граждане. Это делается для того, чтобы через это столь неизмеримое количество народа и толпу подданных выказать иностранцам могущество государя, а через столь важные посольства иностранных государей явить всем его величие. При въезде в крепость мы видели расставленных в различных местах или участках людей различного звания. Возле ворот стояли граждане а солдаты и служилые люди занимали площадь. Они сопровождали нас пешком, шли впереди и, остановившись, препятствовали нам добраться до дворцовых ступеней там слезть с коней, ибо сойти с коня вблизи ступеней не дозволяется никому, кроме государя. Это делается также потому, чтобы казалось, что государю оказано более почета. Как только мы поднялись на средину ступеней, Встречают нас некоторые советники государевы, подают нам руку, целуются с нами и ведут дальше. Затем, когда мы поднялись по ступеням, встречают нас другие, более важные советники. И когда первые удалились, ибо у них существует обычай, чтобы первые уступали следующим, и всем ближайшим по порядку и оставались на своем месте, как в назначенном им отделении, подают нам знак приветствия правую руку. Затем при входе во дворец, где стояли кругом низшие чины дворян, нас равным образом встречают самые первые советники и приветствуют вышеуказанным способом и порядком. Наконец нас проводили в другую палату, обставленную кругом князьями и другими более благородными, из разряда и числа которых выбираются советники, а оттуда к покою государя перед которым стояли благородные, несущие ежедневную службу при государе. При нашем прохождении решительно никто из стоявших кругом не оказал нам даже самого ничтожного почета. Мало того, если мы, проходя мимо, случайно приветствовали кого-нибудь, близко нам известного, или заговаривали с ним, то он не только ничего не отвечал нам, но вел себя вообще так, как если бы он нигде не знал никого из нас и не получал от нас приветствия. И только тогда, когда мы входили к государю, советники вставали перед нами. И если тут случайно присутствуют братья государевы, то они не встают, но все же сидят с непокрытую головою. И один из самых первых советников, обратившись к государю, произнес по своему обычаю, без просьбы от нашего имени, следующие слова. «Великий государь, граф Леонард бьет челон И снова «Великий государь, граф Леонард, бьет челом на великой твоей милости». Точно так же и о Сигизмунде. Первое значит, что он как бы кланится или выражает почтение. Второе, что он приносит благодарность за полученную милость. Ибо бить челом они принимают в качестве приветствия, принесения благодарности и другого тому подобного. Именно всякий раз, как кто-нибудь просит чего-нибудь или приносит благодарность, он обычно наклоняет голову. Если он старается сделать это усерднее, то он в таком случае опускается так низко, что касается рукой земли. Если они хотят воздать благодарность великому князю за какое-нибудь очень важное дело и попросить чего-нибудь у него же, то кланяются и опускаются до такой степени, что касаются челом земли. Государь сидел с непокрытой головой на более возвышенном и почетном месте у стены, бриставшей изображением какого-то святого, и имел справа от себя на скамейке шапку, колпак, а слева палку с крестом, посох и таз с двумя рукомойниками, поверх которых, кроме того, было положено полотенце. Говорят, что, протягивая руку послу римской веры, государь считает, что протягивает ее человеку оскверненному и нечистому, а потому, отпустив его, тотчас моют руки. Там стояла также против государя, но на низшем месте скамья, приготовленные для послов. Государь, когда ему оказан был предварительно почет, как уже сказано выше, сам пригласил нас туда мановением и словом, указывая рукой на скамью. Когда мы с того места по чину приветствовали государя, то при этом находился толмач, который передавал нашу речь слово в слово. Услышав же, между прочим, имя Карла и Фердинанда, государь вставал и сходил со скамеечки, а, выслушав приветствие до самого конца, он спросил, «Брат наш Карл, избранный римский император и наивысший король, здоров ли?» Пока граф отвечал «здоров», государь меж тем зашел на скамеечку и сел. Это же самое, по окончании моего приветствия, спрашивал он у меня про Фердинанда, Затем он подзывал по порядку того и другого из нас к себе и говорил «дай мне руку». Взяв ее, он прибавлял «поздорову ли ты ехал?». На это тот и другой из нас, согласно их обычаю, отвечали «дай Бог тебе здравия на многие лета, я же по благости Божией твоей милости здоров». После этого он повелел нам сесть. Мы же, прежде чем сделать это согласно с их обыкновением, воздали наклонением головы На обе стороны благодарность прежде всего государю, а затем советникам и князьям, которые стояли ради оказания нам почета. Кроме того, послы других государев, в особенности те, которые присылаются из Литвы, Ливонии, Швеции и прочего, будучи допущены пред очи государевы, обычно вместе со своими провожатыми и служителями подносят каждые особые дары. При поднесении даров соблюдается такой обычай. Вслед за выслушанием и изложением цели посольства тот советник, который ввел послов к государю, встает и ясным, и громким, слышным всем голосом говорит так. «Великий государь, такой-то посол бьет челом таким-то даром». И это же самое повторяет он о втором и третьем лицах посольства. Затем таким же образом произносит он имена и дары отдельных дворян и служителей. Наконец, рядом с ними становится секретарь, который также указывает имена и дары как послов, так и каждого по порядку из приносящих. Сами же они называют подобные дары «поминками», то есть как бы некий знак памяти. Они напоминали про дары и нашим людям, но мы ответили, что это не согласно с нашим обычаем. Но возвращаюсь к предмету изложения. После изложения «Приветствий», когда мы на короткое время присели, Государь пригласил того и другого из нас по порядку в следующих словах — «Ты отобедаешь со мною». Позволю себе прибавить, что в первое мое посольство, согласно их обыкновению, он пригласил меня следующим образом — «Сигизмунд, ты откушаешь с нами нашего хлеба соли». Вслед затем подозвав к себе наших приставов, он сказал им что-то тихим голосом. И толмачи, получив, в свою очередь, указание от приставов, говорят, вставайте, пойдем в другой покой. Пока мы там излагали некоторым назначенным государям, советникам и секретарям остальные поручения, лежавшие на нашем посольстве, тем временем приготовляли столы. Затем, когда приготовления к обеду были закончены, и государь, его братья и советники уже сели, нас провели в столовую, и тотчас советники и все прочие встали перед нами по чину. Зная их обычай, мы прежде чем они сели, в свою очередь воздали им благодарность, наклоняя голову во все стороны, а затем заняли место за столом, который указал нам рукою сам государь. Столы же были расставлены в столовой кругом и кольцом. Посредине комнаты стояла горка сплошь доставленные различными золотыми и серебряными кубками. На столе, за которым сидел государь, с той и другой стороны оставлено было столько расстояния, сколько пространства мог бы он захватить, если бы протянул руки. Ниже этого сидят братья государева, если они случайно присутствуют. По правую руку старший, по левой младший. Затем в несколько превышавшем обычное расстояние за братом сидели старейшие князья и советники, причем соблюдались их, чины и степени милости, которой каждый пользовался у государя. Против государя за другим столом сидели мы, а затем отделенные от нас небольшим промежутком наши близкие служители. Против них на другой стороне сидели по чину те, кто провожал нас из гостиницы во дворец. За задними же взаимно противоположными столами сидели те, кого государь пригласил в знак особой милости. К ним присоединяются иногда служилые люди. На столах расставлены были небольшие сосуды, одни из которых были наполнены уксусом, другие — перцем, третьей — солью. Каждый из них был расставлен, размещен вдоль стола с таким расчетом, что всегда четыре по числу гостей имели для себя по одному из трех этих сосудов. Затем вошли разносители кушанья и стольники, наряженные в блестящее платье, и, обойдя кругом горки и не оказывая никакого почета, остановились против государя, пока все приглашенные гости не сели и стольникам не было приказано принести кушание. Меж тем, когда все сели, государь позвал одного из своих служителей и дал ему два длинных ломтя хлеба со словами «Дай графу Леонарду и Сигизмунду этот хлеб». Служитель, взяв с собой толмача, по порядку поднес этот хлеб тому и другому из нас с такими словами «Граф Леонард», Великий государь Василий, Божию милостью царь и государь всея Руси, и великий князь являет тебе свою милость и посылает тебе хлеб со своего стола. Толмач отчетливым голосом переводил эти слова. Мы стоя слушали милость государеву. Ради нашего почета встали и другие, кроме братьев государевых. Но за подобную милость и почет не надо никакого другого ответа, кроме того, чтобы принять предложенный хлеб, положить его на стол и воздать благодарность государю наклонением головы. А затем точно так же и остальным советникам его, поводя кругом во все стороны головой и наклоняя ее. Этим самым хлебом государь выражает свою милость кому-нибудь, а солью — любовь и он не может оказать кому-либо высшего почета на своем перу, как посылая кому-либо соль со своего стола. Наконец стольники вышли за кушанием, не оказав снова почета государю, и принесли водку, которую они всегда пьют в начале обеда, а затем жареных лебедей, которых они обычно почти всегда, когда им не запрещено вкушать мясо, подают гостям в качестве первого блюда. Трех из этих лебедей, поставленных перед государем, он прокалывал ножиком, исследуя, который из них лучше и должен быть предпочтен другим. Тотчас затем он велел их унести. Немедленно все вышли в таком же порядке, в каком вошли, и положили разрезанных и разделенных на части лебедей на меньшие блюда, по четыре отдельных куска на каждое. Войдя, они поставили перед государем пять блюд, остальные они распределили по чину между его братьями, советниками, послами и другими. При государе стоит одно лицо, которое подает ему чашу. Через него также государь посылает отдельным лицам хлеб и другие кушания. Государь обыкновенно дает отведать предварительно частицу разносителю кушаний — Затем отрезает с различных сторон и кушает, после чего он посылает брату или какому-нибудь советнику или послам одно блюдо, от которого кушал сам. Послам подобные явства посылаются всегда с гораздо большей торжественностью, как это сказано о хлебе. При получении их надлежит встать не только тому, кому они посылаются, но и каждому из остальных, так что при неоднократном оказании государевой милости иной может немало утомиться от вставания стояния, принесения благодарности и частого наклонения головы во все стороны. В первое посольство, когда я нес звание посла цесаря Максимилиана и был приглашен на пиршество, я несколько раз вставал в знак уважения к братьям государевым, но видя, что они со своей стороны не выражали мне никакой благодарности и ничем мне взаимно не отплачивали, я затем всякий раз, как замечал, что им назначается милость от государя, Лучше заводил разговор с кем-нибудь, притворяясь, будто я ничего не вижу. И хотя некоторые из сидевших напротив кивали мне и звали меня при вставании братьев государевых, я все же до такой степени притворялся ничего не видящим, что едва только после третьего напоминания спрашивал у них, чего они от меня хотят. А когда они отвечали, что братья государевы стоят, то прежде чем я успевала смотреться и встать, обряды почти уже оканчивались». А затем, когда я несколько раз вставал позже, чем следовало бы, и тотчас садился снова, а сидевшие напротив начинали над этим смеяться, то я, как бы занятый другим делом, начинал спрашивать их, чему они смеялись. Но когда никто не хотел мне открывать причины, то, в конце концов, как бы догадавшись о причине, приняв важный вид, я говорил, я присутствую здесь не как частное лицо, и, во всяком случае, если кто пренебрегает моим господином, то и я тем буду пренебрегать. Кроме того, если государь посылал кушане кому-нибудь из младших, то я даже и предупрежденный, чтобы не вставать, отвечал, «Кто чтит моего государя, того и я буду чтить». Когда мы начали затем есть жареных лебедей, то они прибавляли к ним уксуса, присоединяя к нему соль и перец. Это употребляют они в качестве подливки или приправы. Кроме того, кислое молоко, поставленное для того же употребления, Точно так же соленые огурцы и кроме них сливы, приготовленные таким же способом, во время обеда не снимаются со стола. Тот же самый порядок наблюдается и при принесении других кушаний, за исключением того, что они не выносят обратно, как жаркое. Подают разные напитки — мальвазию, греческое вино, а также разные меды. Государь вообще велит подавать себе чашу один или два раза, и когда пьет из нее — подзывает к себе по порядку послов, говоря, «Леонард, Сигизмунд, ты прибыл от великого государя к великому государю, сделал большой путь, и после того, как ты видел нашу милость и наши ясные очи, добро тебе будет. Пей, выпивай и ешь хорошенько до сытности, а потом отдохнешь, чтобы ты мог, наконец, вернуться к своему государю». Все в отдельности сосуды, в которых мы видели поданными кушанье, напитки, уксус, перец, соль и другое — По их словам, сделаны из чистого золота, и, судя по весу, это казалось истинным. Есть четыре лица, каждый из которых стоит с одной из сторон горки и держит по одной чаше. Из них обычно пьет государь и очень часто обращается к послам, внушая им, чтобы они ели. Иногда даже он спрашивает у них что-нибудь, выказывая себя очень вежливым и обходительным. Между прочим, он спрашивал меня, брил ли я бороду, что выражается одним только словом, а именно — Брил. Когда я осознался в этом, он сказал, и это по-нашему, то есть, как бы, желая сказать, и мы брили. Именно когда он женился на другой жене, то сбрил всю бороду, чего, как они утверждали, не делал никогда ни один государь.